Глава 7. Чужеземное господство. Ливийцы. Рамсес III умер в 1158 году до нашей эры. За ним последовали слабые правители, всех их звали Рамсес, от Рамсеса IV до Рамсеса XI, а все вместе — Рамесиды. За 80-летний период правления Рамесидов 1158-1075 года до эры, все, кроме одной усыпальницы в Фивах, были ограблены. Даже погребальные сокровища Рамзеса II были украдены. Во время похорон одного из рамесидов, Рамзеса IV в 1138 году до эры, усыпальница Тутанхамона, правившего два столетия назад, была надежно закрыта, благодаря чему она сохранилась до наших времен. Когда ослабла власть фараона, усилилась власть жрецов. Их победа над Эхнатоном стала с тех пор тенью над короной фараона. Даже Рамсесу III пришлось действовать осторожно, уважая права жрецов. За все время правления XIX и XX династии земля, крестьянство и богатство переходили под их власть. Поскольку власть давно укоренившейся религии стремится к консерватизму и твердости, Это было, в общем-то, губительно для народа. Рамесиды были марионетками в руках жрецов, которые, вероятно, помнили, что под властью гексосов жрецы Омона правили Фивами и Верхним Египтом. Когда Рамзес XI умер в 1075 году до н.э., трон занял непрямой наследник. Верховный жрец бога Амона, который к тому же был и командующим армией, сделал явным то, что предполагалось, и объявил себя царем Египта. Однако он не стал правителем Объединенного Царства. Второй ряд правителей появился в Дельте со столицей в Танисе, родном городе Рамсеса II. Эту группу правителей из Таниса Манифон называет 21-й династией. Египет теперь был слабее, чем когда-либо, поскольку он был разделен, и труд Менеса, начатый два тысячелетия назад, снова казался погубленным. Только об одной вещи, касающейся Египта времен 21 династии, имеется одно совершенно ясное упоминание в Библии, которое подчеркивает низкое положение, в котором оказалась могущественная страна Тутмоса III и Рамсеса II. За период правления 21 династии борьба в Сирии была закончена. Израильтяне нашли своего лидера в лице иудейского воина Давида, и под его руководством филистимляне были полностью разгромлены, а окружающие их мелкие государства были покорены. Это был один из редких моментов в истории, когда цивилизации, расположенные вдоль Нила и вдоль Тигра и Ефрата, переживали период слабости. Таким образом, Давид получил свой шанс и основал Израильское царство, простершееся от Синайского полуострова до верховьев реки Ефрат, включая в сущности все восточное побережье Средиземного моря. Даже прибрежные ханаанские города, финикийские, которые ратовали за независимость, постепенно стали подчиненными союзниками Давида и его сына Соломона. Под управлением Давида и Соломона Израиль стал могущественнее, чем та часть Египта, которой правили монархи 21-й династии. Египет был рад заключить союз с Израилем, а фараон отдал свою дочь в Гарем Соломона. Имя этого фараона в Библии не приводится, но правление Соломона длилось с 973 по 933 года до нашей эры и очень близко совпадает со временем правления Псусеннеса II, последнего царя династии. У Псусеннеса II были свои трудности. В период слабости Египта армия стала все больше и больше зависеть от этой зависеть от наемников, особенно от ливийских вождей. Во время его правления армией командовал ливийский полководец Шишонг. Его поддержка была совершенно необходима Несу, вынужденному соглашаться на брачные союзы между двумя родами. Дочь фараона вышла замуж за сына шешонка Роковой поступок, так как теперь ясно, что военно-начальник намеревается завладеть троном. Вероятно, Псусеннес отдал другую дочь Соломону в надежде, что получит поддержку израильтян против посягательств этого военачальника. Если это так, он был разочарован. В 940 году до нашей эры, когда псусеннес II умер, Шишонг спокойно завладел троном. Кто бы мог сопротивляться его армии наемников, контролировавших Танис? Новый фараон правил как Шишонг I, первый монарх 22-й династии. Ее часто называют Ливийской династией, но это не совсем точно. В действительности не было завоевания Ливии Египта, и правившие ливийские солдаты были совершенно ассимилированы. Шишонк устроил свою столицу в Бубастисе, находившемся приблизительно в 56 километрах от Таниса вверх по течению. Он снова объединил долину Нила, подчинив себе Фивы. После периода разобщенности, продолжавшейся столетие с четвертью, Египет снова стал единой силой. Шишонг попытался связать Фивы с Дельтой, сделав своего сына верховным жрецом Омона. Затем он обратил свое внимание на Израиль, чей альянс с его предшественником ему, вероятно, не нравился. Вначале он не пытался предпринимать прямой атаки, а прибегнул к интриге. Северный Израиль был недоволен правлением Иудейской династии и предпринял попытку к восстанию. Но его лидер Иеровоам нашел прибежище у Шишонка. Когда Соломон умер в 933 году до нашей эры, Шишонк отправил Иеровоама назад в Израиль, а новое восстание оказалось успешным. Короткое время существования империи Давида и Соломона закончилось навсегда – Северная часть, самая большая и богатая, сохранила название Израиль, и ею правили монархии, не происходившие от Давида. На юге было меньшее царство Иудея с центром в Иерусалиме, и там династия Давида сохранила свою власть на более чем 300 лет. Шишонг видел ослабление Иудеи из-за восстания и решил, что может отправить экспедицию за границу – как Тутмос III или Рамсес II, он отправился за Синай. Но ему не нужно было встречаться с могущественным царством Митани или царством Хетов. Египет никогда не осмелился бы на такое в этот период своей истории. Шишонг пытался захватить всего лишь крохотную Иудею. В 929 году до нашей эры Шишонг вторгся в эту страну. Результаты этого записаны в Библии. Он захватил Иерусалим, разгромив разграбил храм и, без сомнения, наложил на иудею дань на некоторый период. В результате Шишонг почувствовал себя завоевателем и воздвиг монумент в Фивах, где были перечислены его завоевания. Кроме того, он увеличил храмовый комплекс в Карнаке. Однако Шишонг был не только первым царем своей династии, но и единственным, кто выказал энергию. Его преемник, асаркон I – унаследовал трон в 919 году до н.э. и застал Египет богатым и процветающим, но не смог сделать ничего, кроме лишь сохранить существующее положение. После его смерти в 883 году до н.э. снова начался неуклонный упадок. Армия была непокорна, а ее полководцы были полны решимости захватить все, что могли. Фивы снова стали самостоятельными в 761 году до н.э., а их правителей Манифон называют 23-й династией. Теперь положение Египта было настолько тяжелым, что первый раз за всю его историю нападения последовали из Нубии.